Глава 32 «Как бы сильно я ни терла, кровь упорно не желает сходить. Она въелась в ткань, эта хранительница постыдных тайн. Вода под пеной окрашивается розовым, так что я подсыпаю на пятно еще больше стирального порошка, снова принимаясь энергично тереть ткань». Раковина в подвальном помещении дома громко булькает, когда я вытаскиваю из нее пробку. Выжимаю спортивную кофту и, расправляя, приподнимаю ее. Вздыхаю, глядя на глубоко въевшиеся оранжево-коричневые разводы вокруг плеча. И без того мне придется зашивать кофту, которую я порвала по шву. Швея и змея никудышная». Так что она в любом случае будет злиться на меня за то, что я испортила ее любимую вещь. Ту самую, в которой она вечно валяется без дела на диване, плача над сентиментальными черно-белыми фильмами и сжимая в объятиях коробку шоколадных конфет, которая хранится у нее чуть ли не с тех пор, как ей исполнилось шестнадцать. Она не знала, что я взяла эту кофту. Сесилия явно не обрадуется. «Вам следовало сразу же замочить это», — раздается над духом голос Джен. Оборачиваюсь, пытаясь скрыть потрясение. Уборщица стоит, уперев руки в бока и неодобрительно глядя на мои практически бесполезные попытки застирать пятно своими силами. «Кровь?» — спрашивает она. «Да». Нервно отзываюсь я. Неловко вожусь с кофтой, пытаясь сложить ее так, чтобы пятна не было заметна. Наверное, просто ее выброшу. Легкомысленно говорю я, пытаясь показать, что все это сущий пустяк. Ерунда, упорствует Джен. А ну-ка, дайте мне посмотреть. Она тянется к кофте, с которой стекает вода но я отшатываюсь, прижимая мокрую вещь к груди. В самом деле все в порядке. Это такое старье только в помойку и годится. И тут я совершаю ошибку, швыряя кофту в подвальный мусорный бак. И, разумеется, Джен бросается вперед, перехватывая ее на лету. Я понимаю, что домработница просто пытается помочь. «Все, что вам нужно?» это замочить ее в растворе перекиси водорода. Она бросает кофту обратно в раковину и начинает рыться в шкафчике под ней. Я ведь помню, тут оставалось немного. Спустя мгновение работница распрямляется, сияя улыбкой и держа черную пластиковую бутылку. Потом встряхивает ее. — Этого должно хватить. Изрекает она и поливает из бутылки пятно, добавив немного воды. «Спасибо, Джен!» — цыжу я сквозь зубы. «Теперь-то я справлюсь. Смою через несколько минут». «О нет, дорогуша! Лучше оставить это на несколько часов». «Вы попали в аварию?» — она подцепляет окровавленный кусок ткани мизинцем. «Да-да, попала», — спешу признать я упала с велосипеда. «У вас должно быть очень глубокий порез», — ужасается Джен. Но я отмахиваюсь, уверяя, что отделалась лишь небольшой царапиной. «Неужели это какая-то царапина?» — недоверчиво произносит она, еще раз осматривая кофту, а потом снова переводя взгляд на меня. «Больше напоминает убийство» и прежде чем я успеваю ответить или возразить, она направляется к лестнице. «Увидимся на следующей неделе!» кричит домработница, уже поднимаясь наверх. Я не говорю ей, что если все пойдет по плану, мы с ней наверняка никогда больше не увидимся. Я решаю последовать совету Джен и оставляю кофту отмокать. Никто в доме больше не будет задавать лишних вопросов по поводу выпочканной в крови кофты, а Джен, похоже, поверила в мою историю о падении с велосипеда. Определенно, кофта со следами крови достойна занять одно из первых мест в моем списке дурацких поступков, которые не следует совершать, пока я нахожусь в этом доме. В мой план не входит привлекать к себе ненужное внимание. Я просто не могу допустить, чтобы Клаудия стала меня в чем-то подозревать. Я бы на ее месте, разумеется, не захотела бы, чтобы кто-то с окровавленной одеждой присматривал за моими детьми. «Моими детьми!» Повторяю я про себя, и перед мысленным взором вновь предстает Сесилия, вопящая на меня за то, что я погубила ее любимую мешковатую кофту и не смогла подарить ей ребенка. Я вздохнула с облегчением, когда утром Клаудия ушла на работу. Учитывая ее бледный цвет лица и приближающуюся дату родов, я нисколько не сомневалась, что она останется дома. Клаудия почти не жалуется на усилия, которые ей приходится прилагать, чтобы передвигаться по дому, подняться по лестнице или даже просто наклониться, чтобы что-нибудь поднять, но я вижу на ее лице безысходность и изнеможение. Та самая встреча с Сесилией в ее квартире, вскоре после того, как я обещала себе с ней не видеться, Вот вам и добровольно наложенный на себя после нашего расставания запрет общения хотя бы на месяц еще сильнее убедило меня в том. Моя неспособность забеременеть естественным образом из серии нет худа без добра. Сесилия, разумеется, так не думает. Я пользуюсь тем, что дом опустел, чтобы снова прошмыгнуть в кабинет Джеймса. На сей раз я обязательно позабочусь о том, чтобы перенести фотографии на надежный носитель и убрать их с камеры. Я уверена в том, что Клаудия мне не доверяет, что она совала нос в мои дела и рылась в моих вещах. Не могу не отметить иронию этой ситуации, поворачивая ключ в замке кабинетной двери». «Ну вот» произношу я в воздух, сама не зная, что собираюсь тут искать. Откуда же начать сегодня? Я сосредоточенно кусаю губу и обвожу взглядом святая святых Джеймса. Интересно, а чувствует ли он сейчас, находясь далеко-далеко на самом дне моря, что я проникла на его личную территорию? «Может быть, когда он вернется домой, его нос задергается, уловив смутный аромат моего присутствия, а глаза станут рыскать по комнате, замечая сдвинутые со своих мест предметы?» «Под моими ногами плюшевый темно-красный ковер. Нужно передвигаться осторожно, чтобы не оставить следы на мягкой ворсистой поверхности. Если Клаудия зайдет сюда...» а она, насколько мне известно, время от времени тут бывает, обязательно заметит эти отпечатки. Тяну на себя ящик старинного деревянного сейфа, но, как я и подозревала, он заперт. В прошлый раз, проникнув в кабинет, я осмотрела содержимое металлического сейфа, решив, что в этом несгораемом шкафу наверняка хранятся наиболее интересные документы, Несмотря на то, что некоторые из бумаг, которые я сфотографировала, могут действительно оказаться полезными, меня не покидает ощущение, что нужно найти что-то еще. Деньги в семье есть. Я убеждена в этом, и притекли они со стороны Шиханов, что тоже не вызывает сомнений. Но мне нужно подтверждение. Веское доказательство, причем как можно быстрее. Я должна подумать о своем будущем. В мгновение ока меня озаряет. Я понимаю, где находится ключ от деревянного сейфа. Он спрятан в горшке с подозрительно сухим растением, стоящим на подоконнике. Я легко открываю верхний ящик, даже не представляя, что обнаружу внутри, если вообще, конечно, что-нибудь обнаружу. Но если я делаю это должным образом, если у меня все получается, о боже, дай мне на сей раз хоть немного удачи, это должно храниться здесь. Мне нужна эта смутно ощущаемая, неуловимая вещь, доказательство, нечто, дополняющее общую картину. Людям вроде меня почти не выпадает таких вот удобных случаев. В моих мыслях это всегда вручается мне на блюдечке с голубой каемочкой. Именно поэтому я так и нервничаю, когда вытаскиваю первую папку с документами. Если я облажаюсь, если не унесу отсюда именно то, что хочу, если меня застукают до того, как я закончу, наверняка придется иметь дело с полицией. Я раскладываю содержимое первой папки на столе Джеймса. Это куча выписок из банковского счета, распределенных по датам с 1996 года до 2008 года. Я аккуратно фотографирую каждый документ. На это уходит 20 минут. Вздыхаю и смотрю на набитый битком сейф. И чего же я добьюсь вот этим, крутится у меня вопрос. Лучшей жизни для себя отвечает голос в моей голове, изводящий меня размышлениями о хороших и плохих сторонах того, что я делаю. Этот голос не замолкает ни на мгновение с тех пор, как я ответила на объявление Клаудии о поиске няни. Постоянно работающие родители ищут опытную, добрую, любящую детей няню, чтобы заботиться о четырехлетних мальчиках-близнецах и девочке, которая скоро появится на свет. Гарантируем собственную комнату с ванной в прекрасном фамильном доме в Эджбонстоне, потребуется выполнение легких обязанностей по дому, исключая уборку, предлагаем пользование машиной и свободные выходные. При себе необходимо иметь подтверждающий квалификацию документ, и достойной рекомендации. Приступать следует немедленно. Просто в точку. Помнится, подумала я, увидев объявление. Это был исключительный, сверхъестественный, посланный с небес, потрясающе подходящий ко времени, удобный случай. И он вдруг очутился передо мной, словно я была создана для этой работы. И снова я смеюсь над иронией ситуации. Не то, чтобы я действительно хочу делать то, чем сейчас занимаюсь. По сути, у меня мало вариантов действий. Точнее, вообще нет выбора. В жизни есть некоторые вещи, которые вам просто требуется уладить. И я поняла это в тот день, когда съехала с квартиры Сосилии и тут же оказалась в этом доме. Как говорится, из огня да в полымя. И все же я утешаюсь тем, что, по крайней мере, занимаюсь чем-то по-настоящему стоящим, да к тому же избегаю острого лезвия жесткого языка Сосилии, которая приходит в действие, когда я не могу дать ей то, чего она так отчаянно хочет. Втискиваю папку обратно в ячейку сейфа и вынимаю следующую. Наклейка гласит «Страхование жизни». Заинтересованно вскидываю брови Это может пригодиться Думаю, я надеюсь, что речь идет о больших деньгах Проходит полчаса И я жду, когда же закипит чайник Словно это обычный перерыв на чай в обычной работе Смотрю из кухонного окна на ухоженный сад Искривленные по зимнему шероховатые деревья Выделяются на фоне унылого низкого неба, а от свежей травы осталось лишь зеленовато-серое пятно. След от летнего костра, разведенного забавы ради. Я вдруг чувствую себя Данезе одинокой, очень испуганной и готовой вот-вот бросить задуманное» дотрагиваясь до телефона в своем кармане, словно ощущая свою незримую связь с чем-то безопасным и знакомым, свою связь с Сесилией. Интересно, думает ли она о том же, проводя пальцем по кнопкам своего телефона, с помощью которых так просто написать сообщение, адресованное мне? О чем она размышляет в этот самый момент? Она хотя бы осознает, что я делаю все это ради неё. Ненавидит ли она меня? Захочет ли когда-либо снова меня видеть? От этой мысли холодеет все внутри. Но эта же мысль заставляет меня вернуться в кабинет и начать снова перебирать папки. Теперь-то я уж точно должна приблизиться к чему-то по-настоящему полезному. Папка, помеченная «Уход за садом», удивляет меня. Она того же желтовато-серого оттенка бежевого, что и остальная часть папок в сейфе, но определенно намного толще, да и бумаг в ней набито больше, чем в других. Мне требуется гораздо больше усилий, чтобы вытянуть эту папку из сейфовой ячейки. Когда наконец-то удается ее вынуть, я вижу, что эти документы не имеют ни малейшего отношения к садоводству. Я сильно ошибалась, собираясь читать о новейшей самоходной газоногасилке в рекламной брошюре, захваченной в садовом центре, либо о стоимости услуг по обрезке деревьев или мощении дорог. В папке «Насчет сада» вложена еще одна папка гораздо меньше и потрепанная, которая помечена просто «Траст». Сердце оглушительно колотится у меня в груди. Напрягаю слух, чтобы не пропустить звуки, характерные для возвращения домой. Гул приближающейся машины, хлопанье двери, скрежет чьего-то ключа в замке. Издали доносится то нарастающий, то спадающий визг сирены, мчащийся к кому-то на помощь. Эта сирена отдается в моей голове, Я слышу звук своего собственного дыхания, когда назойливый рев заставляет мои легкие ходить туда-сюда, повинуясь странному ритму. Открываю папку и вынимаю первый документ. Пробегаю его по диагонали, а потом делаю снимок. Проделываю то же самое с остальным содержимым папки. На выполнение этой задачи у меня уходит полтора часа. Даже когда все аккуратно разложено по местам, кабинет заперт, а я, возвращаюсь в свою комнату, сердце продолжает свой нелепый танец в груди. Не могу перестать думать обо всех этих деньгах, о том, что все это означает. Но главным образом я не могу перестать думать о Цесилии.